На самом деле, это было вроде как логично. Дженсен подбородком сдвинула рычаг внутри кольца горловины. Ее скафандр на последних каплях энергии спросил, уверена ли она в том, что желает открыть свою установку жизнеобеспечения. Она сказала «да». Еще одно нажатие на рычаг, и спина ее скафандра раскрылась на подпружиненных петлях. Она неудачница. Ей не удалось спасти Блейна Уилсона. Не удалось спасти Санни Стивенса. Не удалось спасти ни одного из астронавтов Каспейс. Она винила себя даже в смерти Хокинса. Если бы она оказалась лучшим командиром, если бы командование осталось за ней, Дженсен все видела. Видела, что творят с майором ВКС темнота и чуждость окружающей обстановки усиливая природную паранойю до отчаянной агрессивности. Может, если бы она что-нибудь вовремя сказала, это спасло бы и его. Но астронавт Салли Дженсон этого не сделала. Она неудачница. Она многоразовая неудачница. Но так уж оно и бывает с неудачниками. Когда падаешь, когда все полностью просираешь, ты не ложишься и не сдаешься. Нет. Когда погиб Блейн Уилсон, она это поняла. Поняла, что у нее есть обязанности перед другими, не только перед теми, кого она подвела. Она привела Орион-6 обратно на Землю. Она позаботилась о том, чтобы Джулия Абрадор и Али Динвари вернулись домой в свои семьи. И теперь она постаралась сделать так, чтобы у пармин рао остался шанс вернуться домой. Очень жаль, что на этом ее ответственность не заканчивается. Рой МакАлистер выбрал ее потому, что считал, что Салли Дженсен может быть настоящим астронавтом. Зная все, что из этого проистекает, зная, что когда отправляешься в космос, то рискуешь и принимаешь как факт, что можешь не вернуться. И это не все. Даже в тот роковой момент, когда шансов выжить нет, астронавт продолжает думать и действовать. Спасает, что можно. Командир Ориона тихо вскрикнула, позволила себе хотя бы это, и вытащила травмированную ногу из скафандра. Нога дергалась, и при каждом подергивании все ее тело пронизывала слепящая боль. Прокатывалась по телу и попадала в мозг, словно бомба. Дженсен оттолкнула от себя скафандр. Полной темноты не было. На нагрудной панели скафандра горели датчики, создавая слабенькое освещение. Его хватало, чтобы она видела руки, которые образовывали мозг. Нейроны, так? Это, скорее всего, гигантские нейроны, аксоны и дендриты, но в огромном масштабе 2И. Но, несмотря на это понимание, они все равно казались Дженсен кистями человеческих рук. Она видела, что руки шевелятся. Двигаются, вяло и медлительно. Сначала только малая их часть, но постепенно все большее и большее число. Они тянулись друг к другу, пытались установить связи, вернуть контроль. Может, это к лучшему? Может, пока мозг еще ошеломлен, ей будет легче забраться в его темные глубины, протиснуться в его чуждые мысли и быть услышанной? Может быть. Командир медленно вздохнула. Вдох, а потом выпустить воздух. Выдох. Она понятия не имела, как Фостер убедил эту штуку отправить отростки ему в мозг, подсоединиться к его центральной нервной системе. Подняла руки и ухватилась за пару рук. Два И потянулся в ответ, отправляя отростки по ее запястьям и вверх по рукам, голове. — Ладно, ублюдок, — сказала она, стараясь не закричать. — Пора поговорить. Дженсен задержала дыхание, словно собираясь нырнуть в теплый океан на побережье Флориды. Закрыла глаза, как будто дожидалась внезапного погружения, потока серебристых пузырьков, ощущение, которое было очень близко к невесомости, но все-таки ею не было, а потом бросилась вперед, в море рук. Рао бежала и не оглядывалась. Она испытывала глубочайшее чувство вины и стыд из-за того, что не оглядывается. Из-за того, что бросила Санни. Что не осталось Дженсен до конца. Но еще она понимала, что командир гневно на нее наорала бы, если бы она решилась повернуть обратно. И астробиолог бежала. Она бежала, а платформа у нее под ногами кренилась. Рао проскользила метра три, прежде чем смогла остановиться, поворачиваясь так, чтобы скомпенсировать мощные толчки. На шлеме работал только один фонарь, и он был последним светочем в этом мире. Астробиолог направляла его вперед, чтобы видеть, куда движется, и поэтому чуть не упала, когда бывший ранее гладким пол раскололся, и перед ней пробежала зигзагообразная трещина, разделившая платформу. На мгновение ее ноги оказались на обеих сторонах трещины, пока она не сообразила, что ей надо выбрать какую-нибудь из сторон, иначе она рискует упасть вниз, в темноту. Рао сделала выбор и прыгнула влево, за миг до того, как трещина разошлась и крупные куски платформы посыпались вниз. Осколки размером с человеческий рост и кусочки, которые она могла бы просеять сквозь пальцы. Отростки, заключенные в кости, стегнули по воздуху, ища за что бы схватиться. Ей пришлось отскочить чуть в сторону, чтобы одна из этих рыскающих щупальцев не сомкнулась у нее на ботинке. Впереди была видна решетка клетки, поднимавшаяся вверх высокими круглыми арками. В свете ее фонаря она превратилась в мишень, в ряд концентрических колец, определяющих ее путь. К южному концу решетка сужалась, чтобы поместиться в конус, оказавшийся зеркальным отражением того, через который астронавты попали внутрь 2И. Платформа шла вверх, коси. Рау следовало учитывать уменьшение притяжения, помнить, что поверхность под ногами не останется стабильной. Раздался звук, который был гораздо громче выстрелов Хокинса, но столь же неожиданным, И астробиолог поняла, что одна из опор рухнула под непрекращающимися атаками червей. Вся платформа застонала, и потом новые трещины молниями побежали по поверхности Урау под ногами. Она едва успела совершить прыжок, прежде чем все окончательно рухнуло. Руки сжались на ногах Дженсен, стиснули ее больное колено, и она заорала. Длинные пальцы обернулись вокруг ее рук, вокруг шеи. Отростки поползли по ее коже, ища, жаля, запуская в нее крошечные крючочки, закрепляясь. Они никогда ее не отпустят. Однако боль не поглотила ее сознание. Ужас перед тем, что она решилась сделать, исчез. Когда отростки ласкали мочки ее ушей, зарывались в нее подсоединялись к ее кровотоку, к ее нервам. Она... она... Серебристые пузырьки полетели вверх вокруг нее. Поверхность воды, когда видишь ее снизу, стала идущим рябью зеркалом, которое стремительно темнело по мере того, как она погружалась. А погружалась она быстро, потеряв всю плавучесть, удаляясь от света. От самой вероятности света. Однажды Дженсен попалось метафорическое описание жизни. Поэтический образ птицы, летящий сквозь ночной зимний буран. По чистой случайности птица залетает через окно в хорошо освещенный зал, где идет пир, в помещение, где царят свет, тепло и музыка, где витают яркие ароматы и душистые курения. Но всего на мгновение. Не успев понять, где находится, Птица вылетает через другое окно обратно в буран, чтобы больше никогда не увидеть света и не ощутить тепла. Это было противоположным ощущением. Жизнь Дженсен, все ее пятьдесят шесть коротких лет, исчезла. Все, что она когда-то видела, каждый смех, услышанный из соседней комнаты, каждая вспышка фотокамеры, Каждый раз, когда любовник проводил пальцем вдоль ее спины. Каждая улыбка, каждый многозначительный насмешливый взгляд. Темный ветер унес это все прочь. Черный ветер, завывавший в пространстве без стен, без границ. Она была такой маленькой, такой незначительной. Весь ее опыт, мысли и высшие цели были ничтожны, микроскопически малы бессмысленный, просто шум, как царапины на коже, постепенно белеющие. Это все полностью растворилось за один только вздох. Непристойные рисунки на стене вандерера, мерцающий свет на дне угольной шахты, который никто никогда не увидит. Но она была не одна. Кто-то был рядом с ней, кто-то, кто был намного больше ее, сильнее. Во всем. Разум, огромный, как луна. Разум с неотменяемым инстинктом, давящей целеустремленностью, невыразимой чистотой, порожденной немыслимыми ограничениями. Она боролась с ним, пыталась говорить, обратиться к двои, хотя бы дать ему понять, что она существует, что она здесь. Он и так это знал. Ему просто было все равно. Он просмотрел все, что она могла показать, все ее воспоминания, убеждения и страхи, и совершенно их не понял. Он отверг их, как лишенные всякого смысла, каких бы то ни было полезных элементов. А потом наступила очередь двои, и она испытала все, что он знал, все, чем он был. Темная волна захлестнула ее, смертоносное цунами ощущений — впечатлений и желаний. И с тем же успехом можно было попытаться остановить потоп, выставленными вперед руками. Платформа распадалась урао под ногами. При нормальной силе тяжести она уже десять раз споткнулась и упала бы, но здесь даже малейший подскок отправлял ее высоко в воздух. Она бросилась налево, потом направо, а потом, когда платформа под ней посыпалась, метнулась вперед, чтобы ухватиться за один из вертикальных элементов, которые загибались вокруг нее словно ребра. Астробиолог сделала огромный прыжок и сумела добраться до края платформы, который остался относительно целым. Он уже начал трескаться, когда Рау на нем оказалась, но было видно, что она уже близка к концу клетки. Платформа сужалась наподобие грудины, ребра мелькали по обе стороны. По примерной оценке, она сейчас весила не больше десяти кило. Сколько осталось до того момента, когда она не будет ничего весить, пока не воспарит, оказавшись у оси? И что она будет делать тогда? Зависнет в воздухе и начнет махать руками, как птица, чтобы двигаться вперед? Поможет ли это? Платформа под ногами ракотала, и астробиолог прекратила задумываться об этом. Подняв взгляд, Она ничего перед собой не увидела. Она цеплялась за зазубренный костяной цоколь, выступающий в темноту. Добралась до конца клетки. Дальше была только темнота. Рао позволила себе секундную паузу, чтобы перевести дух и посветить фонарем вокруг, высматривая следующий этап. Свет легко достиг поверхности конуса чуть ниже, и она ожидала увидеть там червей, жаждущих ее плоти. Вместо этого она увидела голые стены, густо заляпанные черной слизью. Той же слизью, которую она видела на другом конусе уже так давно. Черной едкой слизью, которая проела прочные тросы Каспейс. Вещество было густым и пузырилось. Пузыри чудовищно разрастались, а потом лопались. При каждом таком взрыве масса капелек зависала в воздухе на долгие секунды, а потом опадала. Рао внезапно поняла, зачем нужна слизь. Чтобы не подпускать червей к шлюзам. Чтобы не дать им случайно выброситься в космос. А это означало, она была в этом совершенно уверена, что шлюз Южного полюса — это именно шлюз, и что она сумеет его открыть. Сможет выбраться, если до него доберется. Проблема была в одном. Между ней и шлюзом не было ничего, кроме пары сотен метров кислотной слизи. Астробиолог вскрикнула в отчаянной досаде. Она была так близка к тому, чтобы выбраться. Умереть здесь после всего. Но вскоре Рау пришла в себя настолько, чтобы снова начать думать. Тут должно найтись нечто такое, что поможет ей добраться до шлюза. Она начала водить лучом фонаря по широким дугам, отчаянно выискивая хоть что-то, и нашла. Она увидела нечто похожее на камни, торчащие из стен конуса. Валуны размером с дом, изломанные и изношенные, похожие на на зубы. Она, астробиолог Парминдрао, нашла зубы 2И и поняла, что снова пыталась применить двои человеческие понятия и масштабы, пыталась представить себе функции космического корабля, тогда как это было животное, организм, существо с зубами, и шлюз южного полюса был вовсе не шлюзом, он был ртом два и Существовало только движение. Планеты, звезды, галактики. Они все время кружились, вертелись, вращались. Каменные обломки кувыркались между планетами. Хвосты комет закручивались и заплетались под звездным ветром. Поток заряженных частиц нёсся через бесконечность. Нескончаемый протяжный вой звезд. Холодные непрестанные копья космических лучей. Были воронки, завихрения, потоки и все. С течением времени шли изменения. Мутации и метаморфозы велись через секунды, часы, века, тысячелетия. Даже в масштабе миллиардов лет ничто не останавливалось и никогда не остановится. Однажды Дженсен еще девочкой легла на спину на вершине поросшей травой горки. Солнце за закрытыми веками стало красным и сосудистым. И постаралась почувствовать, как вращается земля. И пусть папа говорил ей, что это невозможно. Да, да, да, она это почувствовала. Почувствовала мощную лавину этого движения. Почувствовала, как холмы, поселки, города и дороги, люди, машины и громадные бассейны океанов убегают от нее как Земля вечно снова рушится себе на спину, опять и опять, и вечно, вечно. В безмолвных холодных пространствах между звездами двои ощущал, как сама ткань пространства и времени растягивается и стонет. Ощущал, как расширяется Вселенная. Как могло эго Дженсен состязаться с подобным, Как она могла удержаться за саму себя в тени этого существа, которое было настолько больше и древнее? Она почувствовала себя, как будто забралась на плечо великанши и исследует ее ушной канал, словно темную пещеру. И тем не менее Фостер находился здесь до нее, и Фостер нашел способ, способ уцепиться за себя подносить диктофон к губам и нашептывать, что он увидел. Фрагменты чего-то столь огромного, что целиком этого не охватишь. Его эго смогло растянуться настолько сильно. Он рассчитывал на то, что 2И сделает его богатым. Рассчитывал, что если ему удастся уберечь землю от надвигающейся катастрофы, то его повысят в должности. «Земля!» Надо помнить, что стоит на карте. Надо бороться за оставшуюся внизу планету. Если ты туда полетишь, ты умрёшь!» Завопила она и почувствовала, что её губы чуть дрогнули. Горло обозначило контуры слов, которых она сама не слышала. «Смерть? Смерть — это изменение. А изменяется всё». «Но там люди!» Все, кого Дженсон знала, те, кто ей нравился, те, кого она ненавидела, те, кого любила. Рой Маккалистер и Чу, и Эсме, и Гектор, и Мэри с ее добрыми глазами, и Парминдер Рао. Если два И не повернет в сторону от земли, все они погибнут. Все, чем они стали, все, что могут сделать, все пропадет. Дженсон подхватил мощный ветер и унес ее назад по времени, швырнул в межзвездное пространство. Она увидела то, что видел два И. Увидела холодное, спокойное время. Увидела то место, где даже пространство и время сглаживаются, саму пустоту. Место, время, что за бессмысленное различие, где нет притяжения где на нее ничто не воздействует. Ни тепла, ни света. Лишь песчинки, горстка песчинок на кубический километр. Она прожила это долгое, медленное, спокойное время. Почувствовала, как ее сердце сокращается всего раз в тысячу лет, проталкивая жидкость, густую, как деготь, сквозь остатки старых, изношенных вен. Она ощутила трение времени, почувствовала, как оно растирает и размалывает, пока не вынуждено будет окончательно остановиться. Оно должно остановиться. И все-таки никогда не останавливается. Она ощутила, какую борьбу пришлось выдержать два «и». Громадный, великий труд световых лет, усилия, с которым он держался, терпение, подобное тому ветру, что воет и бьется в стены каньона и со временем пробивает изящную каменную арку. Разве мимолетные искры человеческой жизни сравнимы с этим? Разве их можно сравнивать? Это не были доводы. Два И не пытался с ней спорить. Он демонстрировал ей обнаженную реальность. Реальность, которую не способен увидеть человеческий разум с его заботами, комплексами, неврозами и стремлениями. Таковы законы. Законы нарушать нельзя. Нельзя нарушить законы термодинамики. Нельзя остановить рост червей, пожирающих тебя изнутри. Как глупо думать иначе. Два И был слишком огромен, а Дженсен слишком мала. Она почувствовала, что ускользает. Поняла, что не сможет победить, что она капля дождя, летящая к поверхности океана. На мгновение зависла в воздухе, а потом столкновение, едва заметная рябь, и ее не станет. Она издала последний воющий крик, и ее не стало. Будет трудно, до зубов было почти сто метров. Между Рао и зубами находилось много черной слизи, и она была уверена, что если в нее упадет, то скафандр окажется проеден быстрее, чем она успеет выбраться. И это в том случае, если при падении она не сломает себе обе ноги или шею, или не получит трещину в черепе. Порой быть врачом не полезно. Знаешь, насколько уязвимо тело человека. При земной гравитации такой прыжок был бы невозможен. Здесь можно попытаться, и есть шанс, небольшой, что получится. Она подумала, что если прыгать через ось, это может увеличить время зависания. «Может быть. На арифметику времени не было. Последняя платформа уже рассыпалась, разлетелась на куски, словно под отбойным молотком, словно она и была рассчитана на разрушение под атакой червей. Возможно, так оно и было. Рао знала, что у Дваи не было намерения пережить свое столкновение с землей, что он рассчитан на гибель». Так что, возможно, распадающийся череп тоже входил в его программу. Астробиолог поймала себя на том, что медлит. Мешкает. Сейчас или никогда. Костяное кольцо у нее под ногами уже начало трескаться. Она постаралась получше разбежаться и бросилась в пустоту. И сразу с воплем полетела вверх тормашками сквозь темный воздух. Ее вращало... Она чувствовала, как от головы отливает кровь, а ноги бешено дергаются. Если она не соберется, то может потерять сознание, а в отключке ухватиться за зубы будет сложно. Рао постаралась посильнее развести руки, словно фигуристка, пытающаяся затормозить вращение. Кажется, это помогло. Может быть, немного. Свет ее фонарей мелькал по темным стенам конуса так быстро, что это было похоже на стробоскоп. А потом она миновала ось. На мгновение. На очень-очень краткое мгновение астробиолог стала совершенно невесомой. По крайней мере, ее желудок встал. Голова и ноги по-прежнему оставались под воздействием гравитации. А приливно-отливное различие между центром массы и конечностям было... было... Желудочный сок хлынул вверх по ее пищеводу. Рао сжала губы и заставила себя сглотнуть. Открыть глаза и смотреть. Проверить, допрыгнет ли она или вот-вот умрет. Она видела возвышающиеся впереди зубы, громадные и округлые, все время увеличивающиеся. У нее в глазах все завертелось. Мозг пытался понять, то ли она падает на них, то ли взлетает к ним. Он был не в состоянии понять, что разницы тут нет. Мозгу нужна была определенность, чтоб его... «Ты падаешь на слизь!» — сообщила ему астробиолог. В полной уверенности, что именно так и будет, что она промахнется. Не очень сильно. Может, на считанные метры или даже меньше. Она совершила прыжок почти правильно. Какая жестокая шутка. Рао включила движки скафандра в отчаянной попытке подтолкнуть себя дальше, но внутри двои им не хватало мощности, чтобы преодолеть сопротивление воздуха. Она вытянула руки вперед, напрягаясь, пытаясь усилием воли удлинить их отчаянно мечтая, чтобы на ближайшем зубе оказалась какая-нибудь неровность, какой-нибудь карниз, за который она смогла бы ухватиться в последнюю секунду. Высмотреть ничего не удавалось. Дергающийся фонарь выхватывал всего лишь крошечную часть зуба, и она казалась такой же гладкой и ровной, как каменная стена. «Промахнешься?» — подумала Рао. «Ты промахнешься! Ты все-таки умрешь!» «После всего этого!» И что самое противное, она двигалась уже очень медленно, падала настолько изящно, что впереди у нее были долгие секунды, чтобы представить себе свой конец, вообразить самую неприятную смерть. «Простите, капитан Дженсен», — подумал астробиолог. «Простите, что я упустила шанс, который вы мне дали. Простите, мистер МакАлистер». Вы поверили в меня и сделали астронавтом, и в последний момент я вас подвела. Прости, Санни. Прости, что отпустила тебя. Прости, мама. Прости, бабуля. Я вас всех люблю. Ее рука потянулась к зубу, пальцы согнулись, плечо вытянулось до предела, сжимая, словно клешней, один только темный воздух. Тело Салли дженсон содрогалось глубоко в море рук. Отростки ползли по ее лицу и груди, тянули ее за руки и за ноги. Она была заключена в чужой плоти, зафиксирована и парализована. Ее губы продолжали шевелиться, но не могли составить слова. Отростки зарывались в ткани ее легких и гортани. Она лишилась голоса. Ее глаза были открыты, но ничего не видели. Тут не было света. Тут нечего было видеть. И все же. Это было не зрение. Образы, низвергающиеся в ее сознание, не были картинками. Это были математические уравнения, диаграммы взаимодействия частиц. Только и это было неверно, потому что это была математика без цифр. Инстинктивная математика. Она безуспешно попыталась найти правильное именование этому новому чувству. Его не существовало. Назовем его неким зрением, зрением через метафору. Она смотрела глазами, которые не были глазами. Она видела солнце, но не как свет и тепло, а как паутину эманаций. Триллионы заряженных копий, излучаемых во все стороны. Частиц, которые наполняли ее крылья, позволяя парить. Она видела планету внизу, не как каменный шар, а как песнь элементов композиции. Хром, радий, никель, иридий, очень много углерода и азота, воды. И свободного кислорода. Оазис в пустыне, раскинувшийся на световые годы. Идеальный питомник для детей. Уже так близко. Она ощущала притяжение, подхватывающее ее, влекущее вниз. Она парила так долго, а теперь падала, неслась вниз к финальной встрече. Ее жизнь почти завершилась. И это было чем-то желанным. Последним действием в уравнении. Смерть как знак равенства, что и требовалось доказать. Завершение. У Сали Дженсен когда-то была мечта. Мечта, которая так и не осуществилась. Она могла понять. О да, она прекрасно понимала, каково это. Желать, достичь цели, жаждать завершения. Но и этого ее лишили. И это испортило ей жизнь. Она пыталась, как и два И, долететь до другой планеты. Она была уже очень-очень близко, а потом это у нее отняли. Дженсен по-прежнему несла в себе эту горечь. И всегда будет нести. Она научилась наваливать поверх этого жизнь, словно одеяло на комковатый матрас. И по-прежнему спала на этом матрасе каждую ночь. Это разочарование, эта потеря стала единственной частью ее существа, которая по-прежнему выпирала из обобщенного сознания, приглаженной комбинацией двух разумов. Это единственное, что осталось от Дженсен из того, что было частью ее. В этой неспособности подладиться чувствовалась некая стойкость. В отличие от 2И была ее сила. Она не принимала решение воспользоваться этой силой. Дженсен не была в сознании по человеческим меркам. Она не самовыражалась. Именно в этом и состояла ошибка Фостера. Думать, будто давлением человеческой воли можно чего-то добиться. Командир Ориона-7 перестала быть разумным действователем. Она не принимала сознательного решения, сосредоточиться на этом жестком участке своего «я». Просто это невозможно было игнорировать. Песчинка, которую не может вытолкнуть моллюск. И тогда он выращивает вокруг нее жемчужину, потому что у него нет выбора. Губы Дженсон шевелились. Она не выговаривала полные слова, не могла. И тем не менее ее губы шевелились, точно так же, как у Стивенса. Ее губы сжались. Если бы у нее в легких был воздух, она вытолкнула бы его глухим, гудящим звуком. Она, большая она, для которой Салли Дженсен была всего лишь малой, раздражающей частичкой, ярилась от неудовлетворенности и неосуществимого желания. Путь сюда был таким долгим, таким трудным. И когда она, малюсенькая кроха громадной души, восстала, с чего бы ей было менять великий план? Микроскопической частице, звавшейся Салли Дженсен, нельзя позволить подчинить разум, преодолевший космос, разум, существовавший многие эпохи, перенесший холод и пустоту, чтобы добраться до... Нет... Она не позволит этой незначительной частице наложить вето на волю целого. Однако губы Салли Дженсен продолжали шевелиться. Ни один диктофон, даже самый чувствительный, не уловил бы тот звук, который она издавала. Он существовал только у нее в голове, где он звучал громче раскатов грома. — Ма! рао падала с ужасающей медлительностью она закрыла глаза, а почему бы и нет после всего увиденного после всех ужасов свидетельницей которых она стала с чего бы ей лишать себя малого утешения не видеть как на нее несется ее собственная смерть астробиолог старалась не думать о том как это будет ощущаться. Старалась вообще не думать, очистить разум. И тут что-то коснулось ее руки, и она заорала в новом ужасе. Отрикошетила от какой-то твердой поверхности. Из нее вышибло дух, и она замолчала, бурно раскачиваясь, словно грузик на конце отвеса. Нечеловеческие пальцы обвелись вокруг запястья Рао, крепко удерживая. Она медленно открыла глаза Настолько ошеломленная, что способна была сосредоточиться только на своем бешеном сердцебиении. А потом подняла взгляд выше. Белая блестящая рука была сомкнута на ее запястье. Еще две руки, точно такие же, как первая, цеплялись за зуб, легко выдерживая ее вес. Это был Орок, робот. Он поймал ее и не дал упасть. Нечто среднее между смешком и возгласом глубокого изумления вырвалось у астробиолога. «Доктор Рао, вы нуждаетесь в помощи?» — спросил робот. Она потянулась и ухватилась за одну из трех его рук. При этом крошечном притяжении она без труда смогла забраться на растрескавшуюся поверхность зуба. «Спасибо!» — сказала она, шумно втянув в себя воздух. «Спасибо!» «Пожалуйста!» Робота отправили вдоль оси 2И, где отсутствовала сила тяжести, чтобы он составлял карту барабана. В итоге он разбился и перестал отправлять сообщения. Они решили, что он уничтожен. Оказалось, что нет. «Пошли!» — сказала астробиолог. Она протянула руку, и Орок взбежал ей на плечо, словно обезьянка. Она отладила фонарь так, чтобы его луч был направлен вперед. Тут оказалось три ряда зубов, точно так же, как у червей, расположенных кругами. Ее тело было настолько легким, что можно было просто перепрыгнуть на второй ряд, а потом на третий. И там, в центре третьего ряда, находился шлюз Южного полюса. Он выглядел очень похоже на северный, тот, через который они зашли вдвои только был меньшего размера. Диаметр основания купола составлял не больше 20 метров. Рао вспомнила все, что Дженсон говорила ей про управление этими шлюзами. Любое давление на купол заставляет его развернуться внутрь. Она шлепнула рукой по куполу и ладонью почувствовала, как он начал вращаться. Поворот начался почти мгновенно. Вскоре появилось неровное отверстие, заскользившее к ней. Оно развернулось точно внутрь и остановилось. Астробиолог забралась внутрь, и луч ее фонаря расплескался по идеально сферической поверхности. Ее вдруг быстро закрутило. Нет. Она вращалась все то время, пока находилась в барабане. Это вращение придало ей угловой момент движения. А вот шлюз, наоборот... Не вращался вообще. рауда тронулась до стенки и позволила трению замедлить ее вращение, прекратить его. Позади она услышала несколько громких ударов. Она догадалась, что это звук ломающихся опор, колонн, удерживавших костяную клетку, служившую черепом 2И. Астробиолог подошла к отверстию и заглянула внутрь, пытаясь увидеть, действительно ли клетка уже рухнула. И червили заставили ее упасть. Однако не успела ничего увидеть. Шлюз повернулся снова, полностью отрезав ее от внутренней полости 2И. Собственное дыхание в шлеме почти оглушало. Она испытала странную клаустрофобию даже в этом большом пустынном помещении. «Доктор Рао», — сказал робот, — «меня немного тревожат ваши жизненные показатели». Частота сердечных сокращений и дыхания указывают на чрезвычайно сильный стресс. — Ага, отозвалась она. — Еще бы. Шлюз остановился. За отверстием оказался не открытый космос, а сплошной камень, окрашенный в темно-красный цвет космическими лучами. По камню проходил рубец шириной 10 метров. Рау помнила, как он выглядел снаружи. Она нажала на него, шлепнула обеими руками. Он оказался плотно закрытым. Когда именно два и закрыл свой рот? Сколько тысяч лет тому назад? У астробиолога не было никаких инструментов. Не было возможности открыть его силой. Рао прикусила нижнюю губу. Широко распахнув глаза, она обдумывала эту новую проблему. Нечто новое — что готова ее убить. Если она не заставит этот рубец раскрыться, астробиолог услышала, как камень трещит и расходится, услышала, как воздух приходит в движение, шевеля ткань ее скафандра. Рот открылся, и за ним она увидела звезды. Они были в точности похожи на вспышки воображаемого света — которые она видела, когда выключила фонари скафандра внутри 2И. Рао не могла им доверять, этим далеким огонькам. Посмотрев на приборную панель скафандра, она убедилась, что находится в почти полном вакууме. Потянувшись к пульту на рукаве, включила двигатели скафандра. Без сопротивления воздуха их мощности хватило, чтобы вытолкнуть астронавта наружу, через открытый рот, в космос. Почти тут же звезды погасли, исчезли с небосвода, оставив перед астробиологом только черную пустоту. Рао заплакала. Все было бы слишком просто. Не могла она так легко выбраться. А потом ее взгляд за что-то зацепился. Скосив глаза, последний астронавт Ориона-7 увидела пятно белого света. Изогнутый полумесяц, Невероятно яркого сияния позади суперструктур корпуса 2И. Настолько яркого, что шипастые башни превращались в плоские силуэты. Рао плакала так сильно, что слезы скапливались перед глазами так, что она могла видеть только свет. Свет солнца, встающего из-за корпуса. «Пасадена! Это Орион! Это Парминдер Рао! Я вышла!» «Вышло!» Рой МакАлистер сидел, пряча лицо в ладонях. Он посмотрел сквозь пальцы на большой экран. Он вернулся в центр управления, сидел в окружении своих людей. Шарлотта Хэрриуэлл устроилась рядом с ним на вращающемся кресле. Она шумно втянула в себя воздух. МакАлистер понял, что тоже не дышал. «Слышу вас, Орион», — сказал он. «Рао, ты одна?» Нейтринный телескоп перестал получать сигнал из 2И. Нейтринная пушка была закреплена у Дженсон на поясе, и когда она вошла в мозг, передача прекратилась. С тех пор с МакАлистером не связывался никто из его астронавтов. Он почти забыл, как долго приходится говорить с Орионом. Ответ замдиректора получил только через 15 секунд. «Подтверждаю». «Пасадена!» На экране была картинка с камеры на шлеме Урао. Он увидел, как под ней проплывают суперструктуры 2И, а впереди парит Орион. Уже близко. Его устройство возле уха завибрировало. Прикоснувшись к нему, Макалистер увидел, что пришло сообщение от Калицакиса. «Ожидание. Пуск. Знак вопроса. Знак вопроса. Знак вопроса». Зам директора на послание, зависшее на краю поля зрения. Кажется, с момента первого запроса генерала прошла вечность, но на самом деле всего несколько минут. Он не стал отвечать сразу же. «Доктор Рао», — проговорил он. Дженсен установила контакт. Ответ пришлось ждать целую вечность. «Не могу утверждать, но... по-моему, да», — откликнулась астробиолог. Макалистер опустил голову. Хотелось плакать. «Сэр!» — окликнуло его Рао. «Сэр, аккумулятор моего скафандра почти на нуле!» Он был готов отвесить себе оплюху. «Понял доктор Рава, Возвращайтесь на Орион и готовьтесь к возвращению на Землю!» На большом экране ничего не изменилось. Вообще ничего. Он щелкнул по устройству и установил связь с Калицакисом. Он начал набирать сообщение: "Запуск по готовности". Однако чуть помедлил с отправкой ответа. Перед ним открылся экран поменьше с изображением магнитного поля двои. Оно увеличивалось. «Гуэн!» — окликнул он. "Физик выпрыгнула из кресла. Что это значит?" спросил он. "Он он расправляет крылья", ответила она ему. "Разгоняется". Нгуен наклонилась к своему пульту, проверяя что-то. МакАлистер скрипнул зубами. Как только физик проверила то, что хотела, она распрямилась и почти шепотом сообщила. — Он уходит от земли, — сказала она. — При текущем курсе он пройдет на расстоянии как минимум миллион километров. Зал разразился радостными криками. МакАлистер стер сообщение, которое собирался отправить и написал новое «Ожидание в состоянии готовности». Однако оставался вопрос, который будет тревожить его все те дни, пока они будут наблюдать, как два И минует Землю и летит дальше. «Куда он к дьяволу летит?»